Девятая. Коридоры неслись нам навстречу, и все, как один, были пусты. То ли в этом году в академии был недобор студентов, то ли принц намеренно тащил меня по пустующей части здания. На мои требования остановиться и отпустить меня мужчина не реагировал. И поэтому я сделала то же, что и этим утром с Джиной. Подогнула ноги и всем весом повисла на его руке. Пусть попробуют тащить меня так. Первый миг он, кстати, даже не понял, что что-то изменилось. Всё же будущий король этой страны не был хлюпиком. И чёрная ученическая форма обтягивала вполне внушительные плечи. Однако через пару секунд принц всё же остановился и недоуменно оглянулся назад, а потом наконец догадался посмотреть вниз. Эль. Он нахмурился, отчего широкие светлые брови на миг сошлись на переносице. Вставай. Во-первых, Элоен, И на ты мы с вами не переходили. Чёпорна ты я даже не думая подниматься. А во-вторых, никуда я с вами не пойду. Казалось, моё нежелание следовать за ним, выраженное так явно, немного сбило мужчину с толку. Странно вроде бы то, что я не пришла на свидание, сообщила о моём отношении весьма прозрачно. Может, принц думал, что я набиваю себе цену? Однако, как оказалось, он решил, что я просто не поняла, как мне повезло, потому что, нагнувшись, он негромко уточнил: "Ты же знаешь, кто я? Я принц, будущий король". да. Запинка отозвалась я. Я в курсе, что вы крон-принц. Но я не могу никуда с вами пойти. У меня совершенно нет времени и" Дальше принц Даниэль не стал слушать. Он лишь неожиданно дёрнул меня за руку, заставив подняться. И подбросив словно мешок с картошкой, закинул себе на плечо. От неожиданности я лязгнула зубами, так что чуть не откусила язык. Но, сообразив, что он совершенно спокойно тащит меня непонятно куда, тут же завопила: "Подпустите меня сейчас же! Помогите!" Тут мы как раз выроулили к небольшому холлу, я углядела вдалеке двух студентов мужского пола. и облегчённо выдохнула. Они меня спасут. Студенты при виде подобного безобразия в первый миг замершие, открыв рты, тут же бросились на помощь. Но лишь до тех пор, пока, подбежав ближе, не узнали принца Даниэля. Их прыть тут же приобрела противоположное направление. Резко развернувшись, они так быстро понеслись прочь, смешно вскидывая коленки. Больше нас никто не остановил. Через пару минут, толкнув дверь, принц вышел во двор и сгрузил меня в тёмную карету без опознавательных знаков, которая тронулась едва он захлопнул за нами дверцу. Великолепно. Мой второй день в другом мире, и меня уже похищают. Что вам от меня нужно? Мой голос слегка дрожал, частично от страха, частично от того, что карета неслась по очень тряской дороге. Сев равно я подёрнула ручку кареты, которая ожидаемо не поддалась. Пару часов времени Щёлкнув пальцами, принц создал несколько светящихся огоньков, слабо освещающих внутреннее пространство кареты. Теперь, когда его план удался, он выглядел спокойнее и несколько доброжелательнее. Даниэль даже успокаивающе улыбнулся, глядя на то, как я забилась в противоположный угол кареты. Пару часов. За это время с человеком можно сделать много чего плохого. Поэтому его слова совсем не утешили. Куда вы меня везёте? Куда мужчина может отвезти девушку, которую пригласил на свидание? Принц Пайор устраиваясь поудобнее, и закинул ногу на ногу. Мы едем в ресторан. В ресторан? Мои брови взлетели так высоко, что чуть не встретились с прической. Вы похитили меня, чтобы отвезти в ресторан? Если бы ты вела себя более сговорчиво, мне не пришлось бы никого похищать, Элли. Отозвался парень несколько недовольно. Простите, что доставила вам неудобство, саркастически отозвалась я. Принц, похоже, принял мои извинения за чистую монету, потому что благосклонно кивнул, показывая, что такой великодушный будущий монарх совсем на меня не сердится. А откуда вы знаете моё имя? Я вам, кажется, не представлялась. На самом деле меня интересовало, откуда он знает моё короткое имя Элли». Узнать, что меня зовут Элоен Майер, с труда не составило. Но вот имя Элли я ему не сообщала. Или это общепринятое сокращение? "Я знаю всё", пафосно заявил принц. Тут карета подпрыгнула на кочке, и его зубы клацнули, а сам он едва не свалился с сиденья. Я подавила улыбку. Похоже, его всезнание не распространяется на карту кочек собственного королевства может, его ещё раз подкинет. Однако дальше дорога была достаточно ровной, а через какое-то время и вовсе сменилась мощёной мостовой. Я услышала, как об неё дробно застучали колёса, а выглянув в окно, увидела темнеющие вечернем сумраке здания. Они были не выше двух этажей, и улица с этими домиками напоминала улочки старых европейских городов. Выдохнув, я постаралась успокоиться. Может, принц действительно всего лишь отвезёт меня в ресторан на ужин, а потом вернёт обратно. Хотелось бы, чтобы это произошло до того, как ректор заметит моё отсутствие. Он же велел мне не покидать академию. Тут карета остановилась, и дверца сама собой распахнулась. Точнее, не сама собой. За ней обнаружился швейцар в напудренном парике и лиловые ливреи. Добро пожаловать в Дамарские ночи, лучший столичный ресторан. Важным тоном произнес он и подал мне руку. Посмотрев на принца, я, вздохнув, выбралась из кареты. Что-то подсказывало мне, что если я откажусь выходить, он вытащит меня так же, как затащил. Ступив на мрамор подъездной дорожки, я с любопытством огляделась. Когда я ещё побываю в ресторане в другом мире. Ресторан был до нельзя пафосным, и от него так и веяло эксклюзивностью. Он располагался на широкой улице, надо полагать, главный, но при этом мог похвастаться густыми насаждениями, загораживающими выходящих из карет гостей от любопытной городской публики. Эта самая публика мелькала вдали и за пышными кустами роз и не менее пышными деревьями. И с моего места мне был виден уличный музыкант, играющий на скрипке. Только виден, до нас не доносилось ни звука шумоподавляющий артефакт. Подтвердил зародившиеся подозрение швейцар. Мы высоко ценим комфорт наших гостей. Тут вас ничто не побеспокоит. Просто прекрасно. Я оказалась вместе с снабжённым шумоподавляющим артефактом. То есть, если звуки не доносятся сюда, логично предположить, что и с улицы не слышно, что происходит внутри. Меня похитили и привезли в место, где меня никто не услышит, сколько ни кричи. Я вскинула испуганный взгляд на принца. Его лицо, на которое падали резкие тени, вдруг показалось особенно зловещим. Что он задумал? Чтобы принц Даниэль не замыслил, сначала он действительно решил меня накормить. Швейцар распахнул перед нами массивные двери и передал дорогих в прямом смысле гостей с рук на руки мужчине в строгом костюме тройки который провёл нас по широкой мраморной лестнице на второй этаж. Внутри здания всё говорило о хорошем вкусе, и при этом каждая вещь ненавязчиво напоминала, как дорого она стоила. Статуи нимф по обе стороны лестницы были исполнены так искусно, что казалось, они вот-вот спрыгнут со своих мраморных постаментов. Расставленные тут и там вазы радовали глаз букетами белоснежных орхидей, а хрустальная люстра на потолке Сияло так ярко, словно стремилось затмить солнце. Откуда-то доносилась ненавязчивая фортепианная музыка, а вот звуков свойственных заведению, куда люди приходят поесть, наоборот, не было слышно. Ни голосов, ни звона вилок о тарелки. У нас сегодня людно, но ваш кабинет мы оставили свободным, в надежде, что вы удостоите нас своим присутствием. Угодливо сообщил мужчина, распахивая перед нами золочёные двери. Я подумала, что это вероятно менеджер или владелец. По крайней мере, если бы в нашем мире сын президента решил сходить в ресторан, его бы точно встретил владелец. Впрочем, вскоре предполагаемый владелец тактично удалился, проведя нас в отдельный кабинет с круглым столом, диванами и огромной картиной на стене. Он вполголоса шепнул что-то подскочившему официанту и раскланившись вышел. Я неуютно повела плечами. Среди всей этой позолоты мне вдруг показалось, что моё тёмно-синее форменное платье выглядит несколько неуместно. Хотя меня же не предупредили о том, что собираются похищать. Да и принц одет схожим образом. И вообще, мы тут вдвоём, не считая официанта, и никто меня не осудит. Официант ловко усадил нас на стулья с гнутыми ножками. Я думала, что он принесёт нам меню или хотя бы озвучит блюдо. но принц, вероятно, был тут частым гостем, потому что он просто попросил официанта принести что-нибудь и тот сразу же умчался, наверное, передавать заказ на кухню. Интересно, что это будет за что-нибудь. Оказалось, за расплывчатым наименованием скрывалась батарея вин, куча тарелочек со всякими рагу и суфле. И огромный омар. Его принесли нам с кухни перед готовкой и гордо продемонстрировали на огромном блюде. Свежайшие омары из Алгонского княжества. Угодливо произнёс официант. Омар грустно шевельнул длинными усами. и Мне показалось, что его глаза-бусинки смотрят прямо на меня, сукаризный, обвиняя в том, что я собираюсь его сожрать. У меня аллергия на морепродукты. Сдружью в голосе отозвалась я. Я попыталась улыбнуться. Не то чтобы я была вегетарианкой, но до сих пор мне не приносили ничего живого перед тем, как его приготовить. Унесите, принц скучающе махнул рукой. Официант тут же испарился вместе с амаром, словно воспользовался телепортом. Он вообще производил впечатление человека, владеющего некой особой магией, когда он был не нужен то сливался со стеной или вовсе испарялся из комнаты. Но стоило принцу протянуть руку к своему опустевшему бокалу, как официант тут же появлялся за его стулом и предупредительно доливал вина. "Так о чём же вы хотели поговорить?" спросила я, едва все тарелки оказались водружены на стол, и официант снова куда-то пропал. Мне хотелось поскорее узнать, насколько глубока яма, в которую я угодила попробует ли принц всего лишь поразить моё воображение своим могуществом или богатством или сразу потребует, чтобы я стала его любовницей, а не то, как там в сказках, голова с плеч. А нас, пафосно произнёс мужчина, поднимая бокал. Со всем уважением, я нервно вцепилась в ножку своего бокала, не торопясь пить. Кто знает, как на меня подействуют местные вина. И не подлили ли мне чего-нибудь лучше поберегусь. Никаких нас быть не может. Ошибаешься. Принц сузил глаза, и я всё же пригубила своё вино, поняв, что сейчас он будет на меня давить, если не сразу угрожать. И капелька смелости мне понадобится. Мне ещё никто не отказывал Элли. Не советую начинать. Это прозвучало достаточно зловеще. Поняв по моему побледневшему лицу, что поспешил с угрозами, мужчина, видимо, решил подсластить пилюлю. Быть возлюбленной принца не так уж плохо, Элли. А тебе заговорит весь свет. Тебе будут завидовать, дамы будут скупать такие же платья, а мужчины восхищаться. И все, все. Он выделил это слово. Захотят с тобой подружиться. Вероятно, он думал, что эта распрекрасная картина соблазнит меня упасть в его объятия. Однако я лишь передёрнулась, представив себе капающих ядом подружек, которые несомненно накинутся на меня, если вдруг обо мне и принца пойдут какие-то слухи. Разве столичные аристократки и светские львицы потерпят, что принца захомутала какая-то выскочка? Да и кроме того, принц не вызывал во мне ничего, кроме желания отойти подальше. Тот взгляд упал на мою юбку, и я хмыкнула. Боюсь, дамам не понравится копировать форму Академии магии. Я мило улыбнулась. «И Местная мода не простит мне столь унылого веяния. Так что, ваше высочество, предлагаю вам обратить внимание на какую-нибудь другую претендентку. Почему? Удивлённо спросил принц Даниэль. Сейчас он выглядел по-настоящему шокированным, словно не мог поверить, что кто-то мог отказаться от места его любовницы. Платье я тебе куплю, и драгоценности, и кареты. У тебя всё будет. Тут он довольно улыбнулся и, встав со своего места, подошёл ко мне. Официант в своём углу при виде этого тут же словно просочился сквозь стену, оставив нас наедине. И я прокляла его за трусость. Бросил меня одну с этим хозяином жизни, покупателем карет и платьев. Меж тем принц цепко схватил меня за запястье и одним движением вздёрнул на ноги. Отцепившись, я с ужасом смотрела, как он медленно наклоняется ко мне. Что же мне придумать? Я хочу замуж, выпалила я и выдохнула, когда он отшатнулся. Так и знала, все мужчины боятся брака. Ужасно хочу свадьбу, белое платье и кучу детишек. А вы же должны жениться на принцессе. У вас и невеста есть, наверное. Так что не нужно компрометировать меня. А то она с пойдёт сплетни и вам придётся жениться как честному человеку. Строим из себя недотрогу. Его хватка на моих руках окрепла, и он снова притянул меня к себе. Зачем же ты шла в мою комнату пару дней назад? хотела забраться в мою постель? Я? Когда? Меня это так возмутило, что я умудрилась вырваться и отбежать на пару шагов. Позавчера ночью тебя нашли прямо на пороге моей комнаты. Медленно произнё он. Его взгляд стал цепким, и сейчас он не выглядел ни на йоту влюблённым. Скорее, словно мои объяснения интересовали его больше того, буду я с ним встречаться или нет. «Позавчера. Как раз тогда, когда Элли пошла куда-то, а потом исчезла, и на её месте появилась я, когда случилось покушение. Покушение. Кто-то хотел убить принца, вдруг поняла я. Так что тебе было нужно в моей комнате, Элли? Ещё раз спросил Даниэль. Хороший вопрос.